Она слишком байка и позволяет себе судить обо всем, хотя в сущности она еще девчонка. Ничем она не похожа на холодных, величественных, златокудрых христианских дам. не рыцарь, не сложат в ее честь стихов. Да она и не поняла бы их. Он не хотел продолжать разговор с ней, не хотел дольше оставаться в этом доме. Тихий сад с его монотонным плеском водных струй, с душным сладким ароматом цветущих апельсинных деревьев, раздражал его. Хватит разыгрывать из себя дурака и любезничать с этой еврейкой. Ну ее совсем! Но он услышал свой собственный голос. За городскими воротами у меня есть имение, его называют Галиана. Замок очень старый. Его построил для себя король-мусульманин, и о нем ходит много рассказов. Донь Яракель встрепенулась. Она раньше что-то слышала про Голиану. Уж не там ли стояли водяные часы рабби Ханана? — Я хочу восстановить дворец, — продолжал дон Альфонс, — и так, чтобы новый не уступал старому. Твои советы, благородная дама, были бы мне очень желательны. Донья Ракель посмотрела на него с удивлением, почти гневно. Никогда мусульманский рыцарь не осмелился бы так неловко и грубо пригласить к себе даму. Но тут же она решила, что христианские рыцари — совсем другое дело. Правила Куртуазии — Обязывают их произносить выспренние фразы, за которыми ничего не кроется. Она посмотрела из-под тяжка на лицо Дона Альфонсо и испугалась. Лицо было напряженное, жадное. Нет, его слова продиктованы не правилами куртуазии. Она была испугана, оскорблена и замкнулась в себе. Стала только учтивой хозяйкой дома. Вежливо ответила, на этот раз по-арабски. — Отец будет, конечно, очень рад помочь тебе своими советами, государь. Лоб дона Альфонсо сразу прорезала глубокая складка. Что он наделал? Он заслужил такой отпор. Он должен был его ждать. С самого начала ему следовало быть осторожным. Девушка была дочерью проклятого богом народа. Этот заколдованный сад, весь этот заколдованный окаянный дом внушил ему такие речи. Он встряхнулся, пошел быстрее. Через несколько шагов они нагнали остальных. Подросток Алассар сразу обратился к нему. Он сейчас рассказывал про шлем с забралом, все части которого подвижны — так что можно по желанию поднимать и опускать железную пластину, защищающую глаза, нос, рот. А пажи короля не верят. — Я же сам видел такие доспехи, — горячился сон Их кует кордовский оружейник абдулла и отец обещал подарить мне такое вооружение, как только я буду посвящен в рыцари У тебя же ведь есть такие доспехи, государь. Дон Альфонсо ответил, что слышал про них. — Но у меня их нет, — сухо заключил он. — Так отец тебя обязательно достанет, — пылко воскликнул Алассар. — Тебе они очень понравятся, — уверял он. — Повели отцу выписать их для тебя. Лицо Альфонсо просветлело. Не виноват же мальчик, что у него такая дерзкая и обидчивая сестра. «Видишь, Дон Иягуда, — сказал он, — мы с твоим сыном понимаем друг друга. Не отдашь ли ты мне его в пожи Донь Яракель казалась взволнованной. И остальные тоже с трудом скрывали свое удивление. А Лассар, почти заикаясь от радости, пролепетал. «Это правда, Дон Альфонс, ты милостиво берешь меня к себе в услужение?»